Жизнь до и после Это глава недаром так называется. Когда уходит близкий для тебя человек, это может быть мама, папа, бабушка, дедушка, муж, жена, сын или дочь. Твоя жизнь не может оставаться прежней, потому что, уходя, эти люди забирают частичку тебя. В твоей душе что-то происходит, и образуется огромная пустота. Ты находишься в каком-то параличе, Вроде здоров, руки-ноги двигаются, но ощущение прострации преобладает, и масса вопросов в голове. Зачем? Почему так произошло? И как быть? Или как жить дальше? Ведь было столько планов, ведь столько всего не успели сделать, что-то намечали, куда-то собирались, а теперь ничего нет. Ты один, и это одиночество начинает тебя поедать. Одиночество и страх. Страх неизвестности, жуткий и непонятный. Иногда даже сформулировать невозможно те эмоции, которые испытываешь в тот момент. Мы обозначаем их плоскими, простыми, общепонятными словами, но на самом деле внутри этих слов скрыто нечто такое, что невозможно описать, ни на одном языке мира, поскольку не существует таких слов, чтобы полностью и в красках передать всю гамму чувств, которую испытывает человек, переживший потерю. Если потеря произошла внезапно, когда ничего не предвещало беды, это вдвойне острые переживания. К тому же возникают мысли о несправедливости жизни и тому подобные рассуждения. Некоторые начинают ненавидеть людей, которые их окружают, потому что у них все хорошо. Но это неправильно, они не виноваты в вашем горе. И кроме того, благодаря такому настрою вы начинаете вести себя, как капризный маленький ребенок, устраивая забастовки и настаивая на своих убеждениях. Но на самом деле люди часто нуждаются в помощи. Мы без поддержки друг друга не прожили бы столько времени на этой земле. Человечество бы не эволюционировало, если бы люди не заботились друг о друге. И я сейчас говорю не о заботе о своих близких. Любой человек может проявлять заботу об окружающих. Некоторые способны на это в большей степени и чаще других. Некоторые — лишь в сложных ситуациях. Но так мы устроены. Человечество — единый живой организм. И именно таким образом мы развиваемся, только в этом единстве. Может показаться, что кому-то безразлично присутствие рядом других людей. Но это далеко не так. Приведу пример. Есть два человека, которые друг к другу крайне негативно относятся. Вот они идут друг другу навстречу и даже не хотят поздороваться. Мысли в голове одна злее другой, и у каждого из них не возникает никакого иного желания, кроме как плюнуть в оппонента или применить к нему физическую силу. Но вдруг, совершенно неожиданно, откуда-то выруливает на безбашенной скорости автомобиль и сбивает одного из них. Второй видит, как его недруг лежит посреди мостовой, корчась от боли и стекая кровью. Какие действия будут у того, кто остался невредимым? Неужели вы думаете, что он пройдет мимо? Нет, он поможет, вызовет скорую. На какое-то время, пусть даже короткое, чувство ненависти пропадет, и останется только сожаление. Сожаление может возникнуть в ситуации, которая произошла только что, но также сожаление приходит от осознания того, что сейчас этот человек может умереть, И никто из нас не застрахован от нелепых случайностей. Ведь никто не может знать наперед, сколько он проживет в этом мире и когда его покинет. Мы все хотим жить. И когда кто-то умирает у нас на глазах, мы осознаем всю хрупкость жизни. Нам становится страшно и вместе с тем жаль времени, которое мы тратим, идя на поводу у своего эго, доминируя в отношениях, строй козни, отбирая что-то силу у другого. И в такие моменты мы понимаем, что мы все равны, мы все едины, и при всей нашей мощи и интеллекте очень уязвимы. Да, такое осознание может возникать на какие-то доли секунды, но это уже начало пробуждения. Вы вызовете скорую, приедете домой, и какое-то время продолжите думать о пережитой ситуации, потому что этот случай затронул вашу душу. Вы будете думать над глобальными вопросами человеческих отношений о том, как правильно и как неправильно жить, и что нужно делать для того, чтобы жить правильно. Пусть это будет длиться совсем короткое время, но это в любом случае будет, потому что мы так устроены. Мы все живем в единой системе, по сути, мы все друг друга можем чувствовать и понимать без слов. Зачастую для таких действий нам мешает наше эго, которое повышает нашу значимость в собственных глазах, до невероятных размеров. И в таком случае человек становится очень костным, зацикливается на себе, своих успехах, достижениях, считая, что жизнь – это борьба, в которой победит сильнейший. Но жизнь – это не борьба. Жизнь – это гармония. Посмотрите на природу. Природа всегда была, есть и останется умнее человека. В ней все гармонично. Даже хищники играют свою очень важную роль в пищевой цепи. Но они никогда не используют свое эго. Никогда не тешат свое самолюбие, убивая жертву ради забавы. Они охотятся только тогда, когда голодны. В другое время косуля может ходить рядом с львом, и он на нее даже не посмотрит. Мы обладаем великим даром выбирать. Делаем это каждую секунду, начиная от каких-то мелочей и заканчивая глобальными событиями в нашей жизни мы выбираем постоянно, хотим мы этого или нет, начиная от покупок в магазине, меню в ресторане и заканчивая направлением и течением своей жизни. Плыть по течению – это тоже выбор. Весь фокус в том, что если мы не будем выбирать, то жизнь в любом случае будет продолжаться, но при таких обстоятельствах мы станем безвольными марионетками в руках случая. Мы каждую секунду думаем, мыслим, поток наших мыслей не прекращается. Так устроен наш мозг, и каждая мысль, которая проносится в нашей голове, оказывает огромное влияние на то, как мы будем жить и какие события с нами будут происходить. Если сказать по-другому, наши мысли создают вокруг нас некое статическое электричество, благодаря которому притягиваются все события в нашей жизни. Случайностей не бывает. За все случайности мы сами в ответе. Есть и хорошая новость. Мы способны менять то, что имеем, и начинать нужно как раз с мыслей, убеждений, желаний и, в принципе, понимания, что именно мы хотим. Что же делать с пустотой, которая остается? Ее необходимо заполнять. В природе не бывает вакуума, это закон, и если вы не заполните эту пустоту, она начинает заполняться самостоятельно. Содержимое может быть разным, не всегда приятным и не всегда контролируемым. Поэтому я постоянно говорю о том, что мы, и только мы ответственны за то, что происходит с нами. Как и чем заполнять? Какое-то время вы на физическом уровне ощущаете нехватку человека. Чтобы качественно и, самое главное, бережно заполнить пустоту, подумайте и вспомните все положительные качества и черты в человеке, по которому вы сейчас очень скучаете. Если ушедшего было какое-то большое и важное дело всей его жизни, и это направление вам созвучно, вы можете его продолжить. Так вы постоянно будете чувствовать рядом с собой поддержку. Если такого дела не было, вспомните замечательные качества, которыми обладал этот человек, и развивайте их в себе. Это странный закон, но он всегда работает безукоризненно. То, что вы отдаете миру, то вы получаете в стократном размере. К примеру, ваш дедушка любил читать вам книги, и вам этого очень не хватает. Организуй подобные мероприятия в своей жизни. Например, собирай детей в книжном магазине или договоритесь с детской больницей, чтобы проводить там вечера сказок. Если можно, устраивать семейные вечера и сделать это традицией. И каждый раз, когда вы будете делать то, что было добрым и важным для ушедшего, вы будете ощущать присутствие его рядом и наполнять свою душу и свою жизнь положительными эмоциями. Люди будут вам давать в сто раз больше положительных эмоций, которых вам так не хватает, и благодарность в ответ на ваши старания. Я сейчас говорю не о том, что нужно забыть свой собственный путь и посвятить себя делам, которым занимался близкий для вас человек. Нет. У каждого свой путь. Я говорю лишь о том, как можно качественно и бережно заполнить вашу душу. Вы можете это делать всего час в неделю, и при этом будете чувствовать себя гораздо легче, счастливее, и точно не будете чувствовать себя одиноким и покинутым. Уверяю вас, что ушедший человек очень быстро бы расстроился, если бы увидел вас в депрессии, не желающим ничего делать потому что таким поведением вы себя разрушаете. Ни один любящий своих близких не хочет для них такой участи. Кто-то после ухода своих близких попросту зацикливается на страхе смерти и таким образом начинает развивать его в себе. Ему страшно ложиться спать, оставаться в одиночестве. Если вы не справляетесь со своими эмоциями, то лучше найти специалиста, который сможет вас бережно вывести из этого состояния. Если вы можете найти в себе силы, то в таком случае необходимо понять, что смерть неизбежна. Мы все когда-то прекратим свой путь в физическом теле, и вместо того, чтобы зацикливаться на страхе, нужно успеть сделать максимум полезных дел и оставить качественный след на этой планете после своего ухода. Во время приступов страха возвращайтесь в момент здесь и сейчас, концентрируясь на своем дыхании. Вы не контролируете свое дыхание, а наблюдаете за ним. Эту практику я описывала в предыдущих главах. При этом задавайте себе вопрос. Сейчас мне угрожает опасность? Как правило, будет ответ «нет». После того, как начнете успокаиваться, тщательно изучите обстановку в комнате, где вы находитесь. Даже если вы и так знаете ее до мелочей. Внимательно рассмотрите стены, рисунок на обоих или посчитайте количество предметов какого-то одного цвета. Например, сколько предметов красного цвета в этой комнате, а сколько предметов зеленого цвета. Эта практика существенно снижает напряжение и помогает избавиться от панических атак. Есть люди, которые убеждены, что им ничего не помогает. Они постоянно ходят к психологам, ищут волшебную таблетку, говорят, что не могут справиться с проблемой самостоятельно. В таком случае нужна самодисциплина и понимание, что вы творец своей собственной жизни. Ни один человек на планете не сможет изменить ваше внутреннее состояние и вашу жизнь, кроме вас самих. Что я имею в виду под дисциплиной? Начать можно с простого. Осознанно отслеживать все свои мысли и слова, которые вы употребляете в разговоре. Менять негативные фразы, мысли и высказывания на позитивные. Понять, чего вы хотите. Написать для себя аффирмации, позитивные убеждения. И просто делать. Просто делать каждый день одно и то же до момента, пока мозг не начнет вас слушать. Медитации для успокоения мыслей. Аффирмации для настроя. Действия для закладывания прочного фундамента. Если же вы продолжаете постоянно говорить, что вам это не под силу, каждый раз срываетесь, в таком случае ответьте себе на вопрос. Чем для вас выгодна такая ситуация? Зачем вы постоянно привлекаете к себе внимание таким поведением? Для чего вы все это делаете? Чтобы вас пожалели? Но ведь это утопия, потому что первые десять раз вас пожалеют. Потом вы станете обременительным для окружающих, потому что никому не интересно постоянно обсуждать чужие проблемы. И вы рискуете в близких кругах приобрести прозвище «человек-проблема». А если вы прочтете эту главу еще раз, то поймете, чем нужно себя наполнять для качественного и бережного отношения к себе, в первую очередь, и к вашему окружению. Все внутри нас. Мы часть Вселенной. Мы и есть Вселенная. Мы и есть жизнь. Я уверена, что человек, по которому вы так сильно скучаете и скорбите, хотел бы для вас всего самого лучшего. Ибо нельзя долго скорбеть по человеку, который был вам безразличен, и между вами были враждебные отношения. Грустить, скучать и оплакивать можно только ушедших близких, горячо любимых людей, которые наполняли вашу жизнь смыслом, а сердце теплом. И именно поэтому так сложно отпустить, именно поэтому хочется дольше быть и жить в воспоминаниях. Но когда вы длительное время мучаете себя печалью, тоской, Вы не чтите память, а наоборот, используйте ее, прикрывайте свое эго, выставляете как благое деяние. Когда умирает человек, это единственная безвыходная ситуация, которую нельзя изменить. Но можно продолжать помнить о нем, сохранить светлую память, беречь любовь и теплоту в сердце и делиться этими чувствами с окружающими.